Глава вторая. Какого черта его понесло к врачу? Останься он дома, ничего бы не произошло. Он ничего бы не узнал, а то, чего не знаешь, не существует. Он покачал головой. А почему он, собственно, не должен был идти к врачу? Уже почти месяц он страдал от упадка сил. Думал, что это просто малокровие или авитаминоз, и ожидал услышать какие-нибудь рекомендации по поводу образа жизни и получить какой-нибудь рецепт врача он знал давно они были почти приятели хотя общение их ограничивалось стенами клиники он был старше врача на 20 лет и радовался что тот не уйдет на пенсию и не вынудит его перед смертью искать другого врача ежегодный осмотр прививки время от времени небольшие проблемы с желудком или с горлом изредка люмбагу ничего серьезного и вот после узи анализа крови и мочеей компьютерной томографии Врач сообщил ему, что у него рак поджелудочной железы. Правда, теперь это не так страшно, как раньше поспешил врач успокоить его. Химиотерапия шагнула далеко вперед. Кроме того, есть новые эффективные методы лечения. И экспериментальные, и успешно испытанные. Однако его болезнь уже прогрессировала, и врач не может ничего гарантировать, и не хочет ничего обещать, но чем раньше начнете лечение, тем лучше. Он слушал и смотрел на врача, на его глаза, которые тот упорно отводил, на его руки, которые передвигали какие-то бумаги на столе, и в конце концов одну из них скомкали. «Сколько мне осталось?» Врач помедлил с ответом. «Этого я сказать не могу. Но хоть что-нибудь вы сказать можете? Три недели, три года? Думаю, полгода, не больше. А как я буду себя чувствовать в эти полгода?» «Если повезет, как сейчас. Только слабости и упадок сил будут нарастать. А если не повезет?» «Меня беспокоят метастазы в ваших костях. Боли могут стать невыносимыми. Тогда нам придется подумать, где вам будет легче. Дома, в отделении паллиативной помощи или в хосписе?» Он пожал плечами. «Вообще-то я неплохо переношу боли», – врач покачал головой. При поражении позвоночника он разгладил скомканный лист. «Господин Брэм, вы помните, мы с вами как-то раз, несколько лет назад, говорили о смерти? Вы сказали, что предпочли бы покончить с собой, чем умирать в муках. Кажется, вы даже запаслись древесным углем?» «На всякий случай». Он глубоко вздохнул. «Мы знаем друг друга уже давно, поэтому я позволю себе дать вам совет». Не делайте этого. Моей жене было 12 когда ее отец наложил на себя руки, и она до сих пор до конца не оправилась от этой травмы. И никогда не оправится. Ваш сын еще младше, но ему было бы не легче. Дайте ему возможность проститься с вами. В последние недели он мог бы сидеть вместе с мамой у вашей постели и постепенно свыкнуться с вашим уходом. В первый момент он почувствовал раздражение от того, что врач явно перешел черту. Но вовремя заметил, что тот и сам это понял и немного смутился. Потом он прочел в его глазах уверенность в своей правоте и важности совета, искреннюю симпатию и заботу о его сыне. «Я вас понял». Он встал. Врач тоже поднялся из-за стола и подошел к нему. Может, решил обнять его в знак утешения? Он сделал шаг назад, попрощался и вышел из кабинета, прежде чем врач успел что-нибудь сказать.